Глава двадцать восьмая. «Когда-нибудь он станет моим!» Алекс свалился прямо на Макса. Камилла шлепнулась рядом. «Пора убираться отсюда!» — сказал Алекс. «Живо!» «Для начала слезь с меня!» Еле шевеля языком, просипел Макс. «Гляньте-ка, оно еще и говорит!» — обрадовался Грановский. «И вообще, нечего меня тащить!» «Я и сам вполне могу... идти!» Беркут кое-как поднялся на ноги, покачнулся и снова опустился на землю. «Видали мы таких ходоков!» — хохотнул Алекс, протягивая свой кнут Камилле. Не особо церемонясь, он взвалил Макса на плечи и побежал к лесу, только голые пятки засверкали. Камилла за ним едва поспевала. Она прижимала к груди свернутый кольцами кнут и заветную книгу, все еще не веря, что удалось сбежать от отца и его зловещей пассии. Алекс несся впереди, продираясь через заросли кустарников, и голова Макса безвольно болталась в разные стороны у него за спиной. «Ты ему сотрясение мозга не устроишь?» — обеспокоенно спросила девушка. «Мозги у него давно набекрень», — ответил Алекс, — «а так, глядишь, на место встанут». «Вот сволочь», — невнятно пробормотал Макс, — «я тебе это припомню когда-нибудь». «Так откуда этот жуткий тип тебя знает?» — поинтересовался Алекс. «Ками, кажется, он сильно удивился, увидев тебя». «Это мой отец», — нехотя призналась Камилла. Алекс едва не уронил Макса. «Вот тебе раз!» — воскликнул он. «А ты вроде бы не упоминала, что твой папаша — чокнутый волшебник!» «У меня никто и не спрашивал», — ответила девушка. «У нас с ним очень непростая история, и я не стремлюсь налаживать семейные связи». «А он искал тебя, раз за нами в Норд-Персиваль». «Ему нужна не я, а эта книга», «Интересно, ему-то она зачем понадобилась?» «Сумасшедшие колдунишки любят собирать колдовские книги. Может, он тоже надеялся научиться паре тройки новых заклинаний или хотел перепродать книжку с большой выгодой?» «Тоже?» — переспросила Камилла. «В доме Кастлера работает некая Глория. Она устроилась в особняк, чтобы заполучить какие-нибудь артефакты Готелли». Кажется, их наследие приманивает колдунов со всей зерцалии. Они слетаются сюда, словно мухи на мёд. «Ты завёл себе подружку?» «Не говори глупостей, она ведьма, а значит, у нас ничего не выйдет. Так, мимолётное знакомство. Надеюсь, она не пострадала при взрыве, который ты там устроила». «Главное, что книга теперь у нас. Возможно, там описано не только как призвать лесного хозяина, но и как его остановить». — Будем надеяться, — кивнул Алекс, — потому что амулет мне так и не удалось толком испытать. каслер в самый интересный момент застукал меня под своей дверью. Если бы не появилась его громила горничная, все могло закончиться очень плохо. — Нам повезло, что мы унесли ноги, — согласилась Камилла. — Вы чертовски вовремя пришли. Один против стольких противников. Я бы не справился, — честно признался Алекс. «Ха!» — выдохнул Макс, вися вниз головой. «Наконец-то он это признал!» «А ты там вообще помалкивай!» — сказал ему Грановский. «Попытайся пока вспомнить, сколько ступенек ты пролетел кувырком!» «Тринадцать!» — немного подумав, ответил Макс. И тут Камилла не выдержала и расхохоталась. Напряжение, страх, беспокойство за приятелей все разом оставило ее. Вдохнув полной грудью свежий воздух, наполненный запахами ночного леса, она наконец-то расслабилась. Вскоре и Алекс захихикал, а затем и Макс, хотя ему это удавалось с трудом. «Вы такие придурки!» — с теплотой произнесла Камилла. «Но знаете, я вас все равно люблю». «Вы моя семья, как и другие члены Ордена Созерцателей. Я рада, что судьба свела меня с такими раздолбаями и никогда не устану благодарить ее за это». «Мы тебя тоже любим», — ответил Алекс. «Хотя иногда ты и настоящая заноза в... А теперь переверните меня», — приказал Макс. «Иначе меня сейчас стошнит». Алекс выполнил его просьбу. Остаток пути до имения госпожи Бернадетты — Беркут проделал самостоятельно, а пока они шли через ночной лес, каждый поделился с другими информацией. Камилла повторила для Грановского свою историю, а Макс рассказал Алексу о своем прошлом, и ребята поняли, к своему удивлению, что давние события их детства каким-то непостижимым образом взаимосвязаны. — Выходит, что отец Камиллы вполне может оказаться убийцей приемных родителей Макса, — задумчиво пробормотал Алекс, шагая по лесной тропе. — А Эмиль выжил в битве у замка Дамы Теней и теперь служит барону Клайду. — Странные и жуткие совпадения, — кивнула Камилла. — Вы еще не знаете всего, — сказал Алекс, хмуря брови. «Ты говорила, что восстание в деревне у вашего замка подняла женщина из созерцателей по имени Кристина?» «Все верно», — кивнула Камилла. «Именно от нее я впервые услышала о созерцателях. Она стояла во главе бунтовщиков, ворвавшихся в замок». «Сдается мне, что я знал ее», — сказал Грановский. «Кристиной звали мою тетку». «И раньше она действительно состояла в Ордене Созерцателей». «Что?» — вскинул брови Макс. «Так это твоя тетка охотилась за Корделия и бароном? Значит, эти двое уже тогда были хорошо известны членам Ордена?» «Моя тетка Кристина была очень неординарным человеком», — признался Алекс. «Она натворила много нехороших вещей, что в конечном итоге ее и погубило». «Но я практически ничего не знаю о ее молодости и жизни в Ордене. Нужно поговорить с магистром. Может, он прольет хоть какой-то свет на всю эту историю». Оставшуюся часть пути они проделали молча, каждый был погружен в свои мысли. Вскоре они добрались до дома госпожи Бернадетты. Дверь им открыла Мелисса. При виде полуголого Алекса Горничная словно ошалела от восторга. Грановский даже почувствовал себя немного неуютно, что с ним случалось крайне редко. Поёжившись, он молча протиснулся мимо неё и бегом поднялся в свою комнату, чтобы одеться. Мелисса проводила его страстным взглядом и тяжело вздохнула. «Когда-нибудь он станет моим», — прошептала она. «А ты всё никак не успокоишься?» — нахмурилась Камилла. «Я восхитительно!» — подбоченилась Мелисса. «А ты мне просто завидуешь!» Камилла лишь закатила глаза, а Макс уже прошел в гостиную. Госпожа Бернадетта была очень рада их возвращению. «Вы нашли книгу!» — воскликнула она. «Но выглядите ужасно! Что случилось?» Макс вкратце рассказал ей о последних событиях, и женщина испуганно всплеснула руками. «Вы разворошили змейное гнездо!» — сказала она. «Теперь ждите последствий!» «Мы к этому готовы!» — ответил ей Макс. Камилла положила книгу Готелей на стол и открыла ее. В этот момент в комнате появился Алекс, облаченный в кожаный боевой доспех созерцателей. Мелисса украдкой подмигнула ему — Но Грановский сделал вид, что не заметил. Горничная снова горестно вздохнула. «Ну что, в книге есть что-нибудь полезное?» — осведомилась Бернадетта. «Пока не вижу», — Камилла медленно переворачивала пожелтевшие страницы странице, исписанной непонятными символами. Макс и Алекс тоже заглянули в книгу, но быстро поняли, что точно ничего в ней не поймут. Они увидели лишь пентаграммы и странные иероглифы, какие-то заклинания, знаки и таблицы. «Кстати, господа», — подала вдруг голос Мелисса, «мэр Феликс просил вас прийти в городскую ратушу, как только вы освободитесь». «Зачем?» — спросил Алекс. «Семья старухи Ульяны что-то хочет вам сообщить». «А ведь верно!» — воскликнула госпожа Бернадетта. «Как я могла об этом забыть?» «Родители похищенной девочки места себе не находят от горя, но ее мать что-то вспомнила и хочет с вами поделиться». «Вы идите, сказала парням Камилла, «а я хочу изучить этот гримуар получше, чтобы не терять зря время. К тому же мне здесь спокойнее». Макс понял, что она опасается снова встретиться с отцом. «Хорошо», — кивнул он, «мы сходим вдвоем». Госпожа Бернадетта приказала Мелиссе приготовить чай, поскольку спать никто не собирался. Камилла принялась внимательно изучать каждую страницу книги Готелей, а Макс и Алекс отправились в мэрию Норт-Персиваля.